Глава 15 «Ваше Величество, к вам Верховный Жрец!» — произнес секретарь, войдя в кабинет. «Пусть войдет!» «Пусть продлятся годы твоей жизни и правления!» — поприветствовал короля волора Верховный Жрец Римул Сингарский, проходя поближе к столу, за которым тот сидел. «Давно ты меня не навещал, Римул, давно!» «Что случилось, что ты, наконец, посетил своего короля?» — Да сам знаешь, Ваше Величество, дела, паства. Да и какие дела, вон что творится. Два герцога схватились не на жизнь, а на смерть. Страдают все, и люди твои подданные, и моя паства, да и храмы они грабят. Да еще нескольких настоятелей убили. А тут еще, говорят, соседи или ройцы стали вмешиваться. А ты так на все спокойно смотришь. — Послушай, Ваше Преосвященство, я же не учу тебя, как вести дела церкви вот это и не учи меня». «Да я тебя, твое величество, и не учу. Просто землю ведь губят. Да ведь и слух идет, что из-за принцессы драка». «Ты как думаешь, сейчас я соберу верные мне войска и пойду их успокаивать? И что дальше? Начну кровью своих людей замерять этих идиотов? А может, пусть они потрепят друг друга, а когда ослабнут, тут и я вмешаюсь. И своих людей сохраню» и в глазах тех, кто под герцогами находится, кровавым убийцей не стану. А то, что говорят, так не всему верить надо. Давно они друг на друга зубы точат. А принцесса — это просто повод. Хорошо, хорошо, я все понял. Поднял руки в примирительном жесте верховный жрец. Я вообще-то по другой причине пришел. Просто высказываю наболевшее. Тут умерла у нас настоятельница монастыря покаяния спасителю. И когда стали ее коморку прибирать, Нашли вот это, и жрец достал из-за пазухи письмо, которое почти семнадцать лет назад писала «Арния Дирмушер» и положил на стол. Король взял письмо, оглядел его и, осторожно открыв, углубился в чтение. Дочитав до середины, он вдруг ухватился за сердце. «Позови лекаря!» — прохрипел король. Видя такое дело, жрец кинулся к двери еще до того, как король его попросил. «Лекаря! Лекаря королю!» кричал испуганный жрец. «Что же там такое, она написала, что ему стало плохо?» Между тем думал он. Лекарь появился почти сразу. Король часто не дужил, и поэтому лекарь всегда был рядом, чтобы оказать помощь. Увидев состояние короля, он тот же час налил какого-то снадобья из пузырька и заставил того выпить. Спустя какое-то время король справился с приступом и снова углубился в чтение письма. Закончив его читать, он какое-то время сидел молча, а потом снова принялся его перечитывать. Затем он посмотрел на жреца. «Ты знаешь, что там написано?» «Нет, конечно. Ты же видел, конверт был абсолютно цел и залит сургучом». «Хорошо». И, посидев еще какое-то мгновение, король вызвал секретаря. «Пусть подойдет канцлер», — приказал он. «Ты тоже пока не уходи», — придержал он жреца. «Пока ждали канцлера». Король ходил по кабинету, и у него на лице то появлялась, то пропадала мечтательная улыбка. Наконец появился канцлер. Он поприветствовал короля и кивнул жрецу. «Зачем вызывал, ваше величество?» «Садись, Даррелл. Новость, скажу я вам, настолько ошеломляющая, что я, читая, чуть на перерождение не отправился. Вот, можете сами прочесть». И он положил перед ними письмо настоятельнице. Канцлер и жрец даже головами стукнулись, наклоняясь над столом. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь сопением присутствующих тут лиц. — Ну, что скажете? — когда все, наконец, закончили чтение, спросил король. — Вид у канцлера и жреца был просто обалдевший. — Грегор, распорядись, пусть там вина принесут, в горле пересохло, — просипел канцлер. «Такие новости трезвому воспринимать сложно. Какая же она молодец, какая умница!» Не мог остановиться канцлер. «Да, но она нарушила закон», — проговорил жрец. «Да какой закон? Его давно отменить надо было. Просто никто об этом не думал. Слава спасителю, что она его нарушила», — проговорил король, а потом вдруг громко прочел молитву восхваления спасителю и его делам. Принесли вино, и он лично разлил в серебряные стаканы. «Ваше Величество, вам, может, не стоит?» — проговорил жрец. «Я хотя бы сделаю глоток. Это же просто чудо!» — смахивая набежавшую слезу, произнес король. «Что теперь будем делать?» — спросил канцлер. «Еще не знаю. Я сейчас просто не в состоянии думать. Надо чуть успокоиться». «А чего тут думать? Пишешь письмо лично мне, что ты решил нарушить древний закон и хочешь его впоследствии отменить. Но чтобы не смущать общество...» Отправляешь третьего сына на воспитание в провинцию до поры до времени. Она пишет, что он — копия Ивицы, и родинки его такие же, как и у остальных сыновей. Призовешь герцогов, проведешь сравнение — я подтвержу. Покажу твое мне письмо, от настоятельницы будет немного другое. Ну и письмо к барону изобразим, какое надо. Я даже смогу внести эти письма в книгу тех лет. Есть у меня такая возможность, и даже есть немного ветхой бумаги произнес жрец и победно оглядел присутствующих. «Готар, надо подключить начальника тайной канцелярии. У него кто-то есть, кто очень хорошо подделывает почерки, и, наверное, стоит послать за бароном и парнем. Кстати, мы даже не знаем, как его зовут». «Да, ты, дерик прав. Надо бы и старух посвятить. Кто там сейчас в роду главное Северина? Наверное, рада будет герцогиня, что род-то не пресекся» и будет еще один герцог Саульский и принц Боллара. А может и король. Проговорив это, король сжал кулак. Ладно, надо начинать в храмах осторожно рассказывать о том, что есть еще один принц. В общем, все, что ты говорил, — повернувшись к жрецу, сказал король. Только очень осторожно. Такой слух вроде бы под большим секретом. Мол, нарушил король закон. Жалко стало ему дитя неразумное. И все в таком духе. А мол, сейчас не знает, что делать». «Хорошо, пойду я тогда», — сказал жрец и, благословив священным кругом оставшихся за столом, вышел. «Надо многое менять, многие законы отменить, пересмотреть налоги. Я же давно это говорил», — пробурчал канцлер. «Надо, так займись, а то ты только говоришь. Ладно, чего теперь?» — угрюмо проговорил король. «И пусть ко мне придет Олег стимер начальник тайной стражи. Хочу лично с ним переговорить. И сам понимаешь, ничего никому не говори» пока парня не привезем. «Алексу скажешь, пусть завтра с утра подойдет. Сегодня надо мне все обдумать. Кстати, как там наши дела у Смарша и Арчера?» Да все как и планировали. Письмо роль сыграло. Иннар, недолго думая, вызвал на дуэль Таррелла и умудрился погибнуть, но при этом нанес Тарреллу очень серьезную рану, от которой тот тоже через неделю скончался. Герцог Арчер собрал дружины своих ближников и вторгся в пределы герцогства Смарша. Первым делом те начали грабить сервов, храмы и местных баронов. Ну и закрутилось все. А тут иллиройцы начали то одну сторону поддерживать, то другую. Чего хотят, непонятно, но между делом тоже грабят. Те, кто у границы находился, попытались перебраться в Иллирию. Их пропустили, потом забрали все, что можно, и вытолкали обратно через границу. Народ бежит, мы заслоны выставили и отсеиваем всех неблаговидных. Кто может, по лесам сидят, остальные бегут, кто куда может. Да, может, зная, что будет, не стоило нам все это затевать. Как думаешь, Дерек? А что бы изменилось? Ты прекрасно знаешь, ты им на троне не нужен. И все равно, сколько предков твоих управляли королевством. У них появилась реальная возможность дорваться до трона. Вчера мне доложили, что отловили несколько посыльных к твоим недругам. Когда просят, принесу допросные листы. И те, и другие просят помощи, ну и как бы между делом предлагают подумать, чтобы сменить династию на троне. Выпьешь еще? Да нет, хватит, надо еще поработать. Пойду я, Готар, а ты приходи в себя от новости», хохотнул канцлер и направился к двери. Когда канцлер ушел, король встал с кресла и прошелся по кабинету. «У меня еще есть сын, мой сын, родившийся вместе с Ивицей». Конечно, мальчик уже взрослый, и, соответственно, за отца он меня считать не будет. Его вырастил и воспитал барон Мушер, которого он и считает отцом. Это, конечно, плохо, но не смертельно. Если он признает брата и сестру, то уже хорошо. А дальше разберемся. Король, подойдя к небольшому шкафу, украшенному резьбой, открыл дверцу и достал увесистый фолиант, положил его на стол и открыл. Барон Мушер. «Ага, в бархатной книге есть. Так-так. Кажется, 16 или 18 поколений. 19. Неплохо. Род старинный, но не богатый. Хотя и не бедный. Герцогство Литвал. Графство Инкер. Интересно, у графа нет наследников. Дочери все замужние. На графство претендовать не могут. Если все нормально пройдет, барона сделаю графом. Сколько там ему? 46 лет. Ничего, еще побегает». Захлопнув книгу, отнес ее обратно. Постоял у окна, всматриваясь в сад за окном. Кстати, не тот ли барон, что устроил резню в городе верен выкорчевывая бандитов, воров и убийц? Надо бы проверить. Лето заканчивается, скоро осень. Последнее время он даже на времена года внимания не обращал. Открыл окно, вдохнул вечерний воздух, напоенный запахом деревьев и цветов от большой клумбы под окном. Прогуляться по саду, что ли? «Давно я этого не делал», — подумал король и решительно направился к двери. «Я в саду прогуляюсь», — предупредил он удивленного секретаря, и что-то, мурлыкая себя под нос, стал спускаться по ступеням. В саду было прекрасно. Стояли теплые последние дни осени. Пахло листвой, травой и чем-то еще, забытым. Король не спеша прошелся по аллеям, посидел в беседке. Такого прекрасного настроения у него не было уже несколько лет. Гулял он недолго но ему очень понравилось бродить по аллеям, а потом сидеть в беседке. И он решил делать это постоянно. «Мама, мама, он пропал!» ворвалась в кабинет королевы Франческо. «Он пропал. Никто не знает, где он». «Кто он?» — задала вопрос королева, хотя и сама знала ответ на этот вопрос. «Дарк пропал. Уже целую седмицу не появляется в гостинице. Но, может, он решился снова на какие-то свои авантюры или нашел себе подружку и живет у нее. Вполне обычно для парня». «Ну что ты такое говоришь, мама? Если бы он завел подружку, я бы знала. Барон Кирк установил за ним слеж...» Франческа резко прервала разговор, потому что проговорилась. «Барон Кирк Эну Карл был главой тайной стражи и по просьбе принцессы установил наблюдение за Дарком. «Так значит, ты еще лезешь без спросу в государственные дела?» и через мою голову заставляешь мои службы работать на себя, наблюдать за своими ухажерами». Королева прекрасно знала о том, что Кирк установил слежку за парнем. Пусть бы попробовал он это сделать без ведома королевы. Но ей надо было немного осадить дочь, а то та совсем голову потеряла с этим Дарком, ведь предупреждала же ее. «Мамочка, он не виноват. Это я его попросила одним глазком понаблюдать за Дарком, чтобы с ним ничего не случилось». Мы с тобой договаривались, что ты не будешь с ним встречаться, пока я не разрешу. Как я ведь и не встречалась, только наблюдала и следила. Просто не хотела, чтобы он попался на какую-нибудь уловку и оказался в неблаговидной компании. Сама знаешь, какие сейчас хищницы у нас бродят. Одна маркиза Сальми чего стоит. Маркиза Сальми, молодая вдова, не отличалась большой нравственностью. Поговаривали, что каждую ночь у нее был новый ухажер и любовник. Ты мне обещала выяснить все, за что был осужден Дарк, и молчишь. Еще не пришли на него бумаги, но это не дает тебе права отрывать службы отдел и нагружать их всякими несвойственными им делами. Я не меньше твоего беспокоюсь, чтобы на королевство не упала тень моих неблаговидных связей, и чтобы... Ну, ты сама понимаешь. Я все понимаю. Иди, разберемся, куда пропал твой Дарк. Сейчас дам команду все выяснить. Когда Франческа ушла королева задумалась. То, что Дарк исчез, она знала, как и то, что в день его исчезновения был убит один из слуг, служивших в замке. Никто эти события не связывал между собой. Но королева чувствовала какой-то подвох во всем этом. Кроме того, ей уже доложили по поводу похождений Дарка в республике торговцев. Она просто в это пока не посвятила Франческу. Парень был чист. Ему просто мстили за то, что он дворянин, честен и благороден. Над тем, кто затеял его осуждение, смеялись даже те, кто его судил. Но в этой стране деньги решали все. Вот только этим купцам и торговцам не понять того, что честь за деньги не купишь. Парень даже отцу писать не стал, а мог бы просто откупиться, поторговавшись. «Кстати, почему он не стал писать отцу? Может, он и никакой не сын барона?» Королева задумалась. «Нет, пока пусть все идет, как идет. Не будем форсировать события» но искать Дарка она будет серьезна. Ашкин просто не находил себе места. Дарк словно испарился, его не было нигде. Он забрал из гостиницы вещи Дарка и перенес их в казарму. Что дальше делать он не знал, куда обратиться тоже. Поэтому решил все рассказать франчески И если надо, заплатить любые деньги, чтобы Дарка нашли, желательно живого. Эх, жаль тубора нет, тот хоть и молчун, но голова у него соображала быстро. Во дворец его, конечно, не пустили, вход только по приглашению. Ашкин так долго уговаривал часового, что тот сжалился и сказал, что Ашкин может пройти в то крыло, где располагается тайная стража, и там подать просьбу. Конечно, Ашкин не просто пошел туда, а побежал, и, просидев в приемной целый день, все-таки попал на прием к начальнику департамента. Выслушав парня, тот заставил его все изложить на бумаге, и положил ее в папку. «Если будут какие-то новости, вас обязательно известят. И вы не переживайте, так просто бароны у нас не пропадают», заверил его моложавый барон с глазами, словно два буравчика. Когда Ашкин уходил, душа его все равно была не на месте. «Может, бросить все и самому искать кровного брата. Жаль, конечно, потерять целый год, но да и ладно. Наверное, так и сделаю». Направляясь в гостинице, чтобы снять номер, решил Ашкин. «С казармы все одно выгонят». Но не тут-то было. Рано утром за ним прибыл лейб-гвардеец, и его вызвали к королеве. Там ему быстро объяснили, что его участие в поисках Дарка может спугнуть того, кто его похитил, и только помешает расследованию, так что пусть учится и не лезет куда не надо. Королева довольно жестко все это объяснила Ашкину, и уже когда он уходил, положила ему руку на предплечье и постаралась немного смягчить тон. «Не переживай, мы сами его ищем. Ты же понимаешь, что я заинтересована сама его найти. А теперь иди и учись, все будет хорошо». Дарк хотел идти с Бергом к себе, но его просто не пустили, объяснив, что отпускает и мир только его одного. Пришлось вести Берга к тем воротам, через которые тот вышел, и лишь когда решетка за Бергом закрылась, Дарк прошел в свой коридор, перед этим сдав оружие. «Шел сам». Обычно его всегда кто-то сопровождал, но только не в этот раз. «Наверное, потому что я теперь свободный человек», подумал он перед последним поворотом. Дальше он додумать просто не успел. Сразу за поворотом его ждал сюрприз. На него накинули сеть, и несколько человек стали его вязать, и как он не сопротивлялся, его все-таки повалили и связали, заткнув кляпом рот. Потом куда-то тащили и, наконец, втолкнули в комнату. Он упал на земляной пол, Лежать было неудобно, а когда он попытался сесть, его принялись избивать. Били долго, со вкусом, пинали ногами, при этом стараясь ничего не повредить. Через некоторое время в комнату вошел его хозяин Салим Мехид. Он внимательно осмотрел Дарка. — Глюпий раб, свобода нет, ти есть стоить много деньга. — Ахахаха! — засмеялся он визгливым смехом, затем что-то проговорил на своем языке. И в комнату вошел слуга, по всей вероятности, кузнец. Они подошли к Дарку, и кузнец надел на него металлическую маску, закрывающую полностью лицо, зажал сзади металлические шлейки, проверил, плотно ли сидит маска, не болтается. После чего, поклонившись, что-то проговорил Салиму, тот махнул рукой, и кузнец вышел. Салим что-то сказал слуге. Дарк из всего только понял кормить и одеть. Все вышли, и Дарк остался один. Это была даже не комната, а что-то напоминающее камеру. Четвертой стены не было, а была решетка из толстых железных прутьев. В углу стояла широкая деревянная лавка, заменяющая, наверное, кровать. И на этом все. Через некоторое время послышались звуки, и за решеткой появилось несколько человек. Некоторые из них были вооружены. Они вошли в камеру и вначале развязали дарка. Потом что-то сделали с той частью маски, что ложилось на лоб и теменную часть и нижняя часть маски опустилась. «Дали в руки Дарку миску и ложку». «Ешь», — сказал слуга. Дарк был голоден. Он быстро вычистил миску, ему налили воды, он выпил. Затем бросили ему одежду, а сами вышли и закрыли решетку. Где-то недалеко был источник света, наверное, горел факел или светильник. В камере было сумрачно, но видно. Дарк переоделся в широкие ношенные шаровары и потрепанную рубаху. «На этом все». Конечно, можно было попытаться вырваться, когда развязали руки, но он видел, что те, кто был вооружен, были на стороже. «Будем ждать», — так думал Дарк. Его очередное пленение — это была инициатива Салима, и мир об этом ничего не знает. Может, попытаться как-то сообщить ему или попытаться бежать. Завтра игры заканчиваются, и все разъезжаются. Уедет и салим На Дарка надели маску, чтобы никто не узнал, А у себя в провинции он может даже устраивать представление с участием Дарка. Если не будешь драться, тебя просто соперники зарубят. А будешь, так этого Салим добивается. «Ладно, что-нибудь придумаю, но этой жирной свинье так просто это не пройдет», — думал Дарк, устраиваясь поудобнее на досках лавки. Утром он, как всегда, встал рано и немного размял мышцы. Болели они отчаянно после избиения». Попрыгал и побегал, сколько позволяло помещение. С этой маской он совсем не выспался. Она была довольно тяжела, неудобно да еще и давила. А затем до него стали доноситься звуки арены. Видно, он находился не так уж от нее далеко. Он присел на лавку и задумался. Вывел его из задумчивости слуга, принесший еду. Было их сегодня не в пример меньше. Двое вооруженных копьями, которые остались за решеткой, и еще один занесший ему и не закрывший при этом вход. Дарк взял миску, быстро все съел и потом ударил слугу по голове. Тот упал в угол и не двигался. Один из вооруженных стал тыкать в камеру копьем, пытаясь достать Дарка, но тот перехватил копье и рванул его на себя. Не успев выпустить копье из рук, тот, что был в коридоре за решеткой, ударился лицом о решетку и тоже упал. Через мгновение Дарк был в коридоре и стоял против второго воина. «Если бросишь копье, можешь остаться в живых, даю слово». Воин подумал и копье бросил. «Веди меня туда, где держат Берга, быстро», не давая опомниться противнику, проговорил Джек. Конечно, познания в языке у него были так себе, но его поняли. Дарк пропустил парня мимо себя и пошел сзади, держа в руке копье. По дороге выяснилось, что парень и его товарищ просто рабочие арены – Они занимаются уборкой и всем остальным, поддерживая чистоту и порядок. Слуга Салима давно знает их, ведь они служат тут давно. Он и уговорил их помочь на эти помещения, где можно подержать наглого раба. Но когда те увидели, кого вчера вязали, то очень испугались. А сегодня закрытие игр. И все на арене или около нее. Вот Салим дал им копья и послал охранять слугу. Все сильнее и сильнее были звуки арены. Наверное, они уже были рядом с ней». «Вот, пришли. Дальше я идти боюсь. Там дверь. Если ее открыть, то он выйдет. Как ее открыть, я не знаю». Дарк подумал и отпустил своего пленника, сняв с него пояс. Прошел дальше и правда увидел железную дверь. На двери был обычный засов. Правда, к нему была привязана веревка. И через пару блочков дверь можно было открывать сверху, чтобы зверь не мог достать. Дарк окликнул Берга, но голос из-за маски был глухой, и зверь за дверью, наверное, не узнав его, заволновался и угрожающе зарычал. «Будь что будет», — решил Дарк и открыл дверь. На него тут же кинулся Берг и свалил его, после чего остановился и уселся рядом. «Пахнет Дарком, а вот узнать нельзя. На лице какая-то железная штука. Конечно, зверь был в растерянности». Дарк поднялся. «Что, суслик, не узнал?» «Да я бы и сам себя, наверное, не узнал. Только вот не видел я себя в этой маске. Ты давай, определяйся, пойдешь со мной или тут останешься». «Кормят, думаю, тебя неплохо. Работа немного». Дарк говорил и говорил, приучая зверя к своему новому голосу и виду. А тот сидел и смотрел, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Затем встал и пошел. Дарк шел следом. Шли они недолго и уперлись в дверь, которая даже не была закрыта. Дарк повязал пояс, который снял со слуги, Бергу на шею. Берг, конечно, был не очень доволен, но ведь как-то надо было с ним передвигаться. Дарк просто боялся, что Берг может наброситься на кого-нибудь. Удержать его, конечно, не удержишь, но, может, хоть немного даст жертве времени, и та сможет спрятаться. узявшись за импровизированный ошейник, Дарк подошел к двери. Открыв ее, они очутились на улице и нос к носу столкнулись с водоносом. Тот был настолько испуган, столкнувшись с огромным Бергом, что просто превратился в живую статую. Дарк и Берг осторожно обошли его и продолжили свой путь где-то надо было пересидеть светлое время суток и уже ночью выходить из города. Но где? Дарк города не знал. Колизей находился почти в центре города. Правда, был праздник и шло закрытие игр, поэтому в городе людей было немного. Все были на трибунах Колизея. Пройдя немного, Дарк увидел большой и заросший сад и небольшую ограду. Они ее быстро перемахнули, спрятались в кустах и довольно высокой траве. В глубине сада виднелся большой дом, как и все дома состоятельных людей построены из белого камня дарк улегся на спину и не заметил сам как задремал